Глава седьмая. Последняя работа. Он перевел взгляд на большой голопроектор, висящий на стене, и мысленно приказал ему включиться. Затем открыл интерфейс и, немного порывшись, в нем нашел ранее сохраненный файл, включил его воспроизведение. На голоэкране появилась новостная студия и диктор, сидящий за столом. Это что, новости? И что? Заткнись и смотри. С вами Galaxy News, и я Александр Кравс. Главными новостями последних дней является вторжение чужих в наши окраинные сектора. ВКС держит оборону, однако пока преимущество на стороне нашего противника. Наши защитники делают все возможное, чтобы Юджин, ты что? Начала было Марго, но борода на нее шикнул, заставляя молчать. Бои ведутся не только в космосе, но и на самих планетах. Нам благодаря беженцам, передавшим записи, удалось узнать, что именно там происходит. В этот момент картинка на экране сменилась. На экране был виден город с высоты птичьего полета, и от какой-то странной штуковины, возвышающейся над зданием вдалеке, в разные стороны разбегались зеленые волны. Именно так было на баштане, когда они в свое время остановились и в момент, когда пытались добраться до ракота. Волны эти накатывали и накатывали, шли все быстрее и быстрее, а затем случился всполох в результате которого часть города попросту исчезла. «Твою же мать! Такая же херня ведь случилась и на Баштане, когда...» «Помолчи!» Меж тем картинка вновь переключилась на студию, и диктор заговорил. «Подобное явление происходит прямо сейчас на Дэви Магнитоси-2. Как вы можете убедиться, новое оружие нашего противника обладает страшной разрушительной мощью. Представители ВКС отказались комментировать эти кадры и хранят молчание». Однако нам удалось найти очевидцев применения этого оружия на Баштане. К сожалению, записей того, что там произошло, у нас нет, но очевидцы утверждают, что наблюдали точно такое же явление, как на кадрах чуть ранее. Никаких средств защиты от этого у нас нет, а силы обороны данному оружию противопоставить ничего не могут. Единственная возможность выжить для людей, чью планету такой чужие – бежать. Конечно, далеко не у каждого есть космический корабль, однако, хвала небесам, всегда найдутся те, кто протянет руку помощи. К примеру, на баштане группа старателей вывезла гражданских. Смена кадра, и на экране появился сам Хороняка. А за его спиной стоял Рокот, из которого Юджин, Рика и Марго помогали выбираться беженцам. «Вот же блин! Эти сволочи говорили, что репортаж для станционных новостей. Какого хрена?» «Ну ты идиот!» — покачал головой Юджин. Меж тем к экранному Хороняке обратился журналист. Расскажите, почему вы решили помочь этим людям? А как мы могли поступить иначе? Просто бросить всех и улететь? Это бесчеловечно. Мы забрали столько людей, сколько смогли, и привезли сюда, в безопасное место. Нет, ну вы посмотрите на него. Нам рассказывал, что мы сердобольные идиоты, а тут вон как распинается. Ну ты и козел хороняка Весь мозг нам съел за этих беженцев, а сам вон интервью раздает. спасатель хренов поддержал Марго Ирика. «Ой, да ладно вам. Ну, подумаешь». «Подумаешь? Из-за тебя, дурака, мы засветились по полной программе. И ладно бы, только ты тут мелькал, так нет! Засветился сам, засветил нас и даже корабль. Как можно быть таким кретином?» «Да сам ты кретин. Подумаешь, интервью дал. Да и черт с ним. Нас теперь вся галактика в лицо знает, идиот». «Да и черт с ней, с галактикой. Ну, дал интервью, спас беженцев. И что? Меня теперь расстреляют?» «Теперь нас в морду каждый знает. О какой незаметности речь? Если вляпаемся, ВКС нас мигом найдет. «О, положим, ВКС за нами и так гоняется. И пока не нашли». «И что это мать твою значит?» «Слушай, давай сначала тебя заберем отсюда?» Переберемся в какое-нибудь тихое место и уже там расскажем тебе обо всем, что случилось после того, как ты а, выпал из реальности. Так, и в какое дерьмо вы вляпались? Тихое место нашлось довольно быстро. Неподалеку от клон центра был большой парк, а в одном из его укромных уголков затаился маленький уютный ресторанчик. Столиков тут было всего ничего, около полудюжины. Зато место было максимально уединенным. Обильные заросли местного плюща заплели забор, а высокие папоротники закрывали окна. Со стороны случайный прохожий никоим образом не мог разглядеть, кто тут сидит и сидит ли вообще. А еще тут были прямо-таки заоблачные цены. Но старателям было на это совершенно плевать. Последняя работа принесла им солидные деньги, так что они могли позволить себе отобедать на полсотни кредитов. Благодаря диким ценам здесь не было других посетителей. Официант объяснил, что большинство завсегдатов, на которых и держался ресторанчик, приходят ближе к вечеру, когда тут начинается ежевечерняя шоу-программа. В этом ресторане всегда вживую выступали музыканты, известные и не очень. Старые и только-только поднимающиеся на музыкальный Олимп. Но это вечером. А сейчас тут было тихо и спокойно что позволяло всей компании спокойно обсудить свои дела. Точнее, рассказать Юджину обо всем, что случилось с момента его исчезновения. Почти все. Информацию о том, как и в каком виде его обнаружили, Рика решил упустить. Врач ведь сказал, не травмировать, избегать стрессов. Юджин выслушал их историю, тяжело вздохнул. «Да, крепко вы вляпались. Мы? Мы? Меня вообще с вами не было!» «Всю эту канитель с ВКС вы уже устроили без моего участия». «Позволю себе напомнить, что вся эта канитель началась не с прибытия на станцию, а намного раньше, когда вы с в втихаря взялись за задание корпоратки». «Ладно, ладно, хорошо. Мы во все это вляпались. И как теперь выбираться?» «Откуда?» «Ну, у нас ведь на хвосте ВКС». «Нет никакого хвоста, они шныряют ныряют по окрестным планетам, пытаясь выйти на наш след. И наверняка даже не подумали о том, что мы могли остаться здесь». «И что, будем сидеть здесь до потери пульса?» «Нет, день-два, и можно улетать. Вопрос, куда?» «О, можно в Нарус смотаться и там отсидеться пару недель». «А какой смысл? С тем же успехом мы можем остаться здесь». «Согласна, но здесь куда приятнее, чем на вашей вшивой станции». «Ладно, понял я уже. Значит, будем отсиживаться здесь. Хорошо, согласен. А вот дальше?» «Дальше? Я хочу выйти из игры. Мне все это надоело. Не хочу больше мотаться по космосу искать приключения на пятую точку. Пора сесть и жить спокойной жизнью. Ты со мной?» Юджин тяжело вздохнул. «Наверное, пора. Сколько уже можно башкой рисковать?» «Вот отлично. отлично. Осядем и забудем обо всех этих... Пока Марго щебетала, расписывая прелести новой жизни, Рика задумчиво на нее глядел. Ну понятно, чего она добивается. Решила утащить бороду из старателей. В целом верное решение. Уж такая смена жизни точно убережет его от стрессов, да и башку позволит сохранить в целости. Вот только сильно Рика сомневался, что Юджин вот так сразу возьмет и согласится, несмотря на то, что он уже это сделал. Слова его звучали крайне неубедительно. И никаких проблем. И где же найти тихое место? Ну каком-нибудь золотом мире, не из дорогих, но чтобы все блага цивилизации были. Я не хочу разводить скотину либо трачить в поле. Ха, понятно. Да только на это деньги нужны. Они есть, но надолго их не хватит. Ну насколько хватит, настолько и хватит, а дальше будем думать. О чем? Где достать деньги? «Боюсь, тебе не понравятся те варианты, которые я предложу». «Я устроюсь на работу. Ты тоже». «Ты же знаешь, мы с тобой не созданы для того, чтобы сидеть в магазине или в офисе. Не тот у нас характер». «А что ты предлагаешь? Продолжать мотаться по космосу?» «Нет, в космосе становится слишком опасно. Еще и эти, чужие». Пока был в клон-центре, насмотрелся, что они творят. «Если их не остановят, человечество — конец». А «Последние годы дни я тоже хочу прожить в относительном комфорте». «Очень оптимистично. Делайте, что хотите, но я успокаиваться не намерен. Возьму свою долю, куплю подержанный шахтерский корабль и займусь любимым делом». «А тебя с нами никто и не тащит. Я тебя не усыновляла, делай как знаешь». «Вот спасибо, что разрешила». «Тем не менее». Я не прочь, осесть в тихом месте и жить спокойной жизнью, но и с космосом распрощаться не готов. Тем более, Юджин прав. Денег на спокойную жизнь хватит от силы на год-два. Если не шиковать, может, надольше. Ты? Не шиковать? Марго начала экономить. Да это же новый анекдот. Пошел ты. Так, я так понял, несмотря на то, что у каждого свои планы на будущее, мы сошлись в одном. «Денег у нас вроде и прилично, но все же для реализации планов мало». Но да почему же?» «Я на кораблик хватит». «На карета -то вроде того, что у тебя было, хватит. Нормальный шахтер минимум лям стоит, и это с минимальной комплектацией. Если докупить все оборудование, то выйдет полтора, а то и два ляма». «Да на кой мне такое?» «Как бы там ни было, денег у тебя впритык, если не срастется, или опять напоришься на пиратов. Окажется, у разбитого карета». О, это да». «Так вот, я предлагаю провернуть еще одно дело». «Ну нет, я не согласна. Мне прошлого хватило с головой. Больше ни с корпоратами, ни с их заданиями я связываться не хочу». «Да послушай ты. Я предлагаю не работать на корпоратов, а заняться совершенно другим». «Чем? Долбить астероиды? Нет уж, мы пока сидели у черного Джека, мне этого хватило с головой. В гробу я видала такую жизнь». Да и сколько нам добывать руду придется? Пять лет? Десять? Сколько мы с этого поимеем? Пару лямов за все время на всех? К черту! Да ты мне даже досказать или нет, достала? Все, молчу. Буркнул Марго и обиженно надула губы. Значит так, в свое время мы наказали шайку пиратов, помните? Хороняка и Рика тут же кивнули. Они же прекрасно знали, о чем хочет поговорить и что хочет предложить Юджем. Маргожина хмурилась, явно не понимая, к чему он клонит. Что за пираты? Ты о чем? Это до того, как ты нарисовалась, поэтому просто слушай. А помните, что удалось у той шайки добыть? Координаты корабля. Вот. Точно. Что за корабль? Черт знает, где, на самом отшибе, есть боевой фрегат. Я предлагаю до него добраться. Я за. Аналогично! Хм, летим к кораблю, чиним, тащим за собой, продаем и делим деньги? Да. Ну, тогда, наверное, согласна. За фрегат пусть и старый 3-4 миллиона можно выручить. А если продать его по частям, то и побольше выйдет. Насчёт побольше выйдет. Я покопался в сети тогда, еще когда в прошлый раз собирались за ним лететь и нарыл много интересного. В том секторе боевые корабли ВКС не пропадали, а вот корпоратский, научно-исследовательский, был. Вполне возможно, что наш найденыш, он и есть. Опять корпораты! Хотя, научно-исследовательский. На нем должно быть полно дорогостоящего оборудования. Плюс наверняка интересная информация может быть. А какой корпорации корабль принадлежал? Пропал корабль корпорации Супаку. Ну а чей окажется наш найденыш, тут я без понятия. Супако, это же хорошо. «У них много чего интересного было. Можно впарить, как раритет». «Ну что, значит, решено? Отправляемся за кораблем?» На ну, что прозвучало три уверенных «да». На Каракасе они провели еще около недели с небольшим. Все это время старатели готовились к предстоящему. Рик искал информацию о старых кораблях, пытался найти методы взлома шлюза, варианты, как проникнуть на сам корабль и взять его под контроль. Также он скачивал всю техническую информацию, которую только мог найти. Ну а что? Мало ли, что там повреждено и что предстоит чинить. И мало ли, вдруг в том месте, где находится корабль, покрытия сети нет, и что тогда делать? Хороняка Юджин и Скали покупали оборудование. Всевозможные резаки, взломщики, специальные костюмы для защиты и девайсы для ремонта, обслуживание старой техники. Марго помогала Рика качать софт, изучала методики взломов, искала и вытаскивала из сети базы данных по старым кораблям, помогала Рика их разучивать. Когда они наконец покинули планету, оказалось, что уже готовы абсолютно ко всему. Однако, как всегда и бывает, все пошло совершенно не так, как планировалось. Вот уже третью неделю они торчали в далекой пустой системе, пытаясь обнаружить корабль. Они прибыли точно по указанным координатам, но здесь совершенно ничего не было. Марго вместе с Юджином сосредоточенно сканировали систему. Рика пытался разобраться, что они так с координатами. И лишь Хороняка постоянно принимал на грудь и ныл про то, что координаты были просто пустышкой, они напрасно сюда припёрлись. Одним из вечеров, когда все шло по уже привычному сценарию, Рика вдруг вскочил со своего места с криком «Есть!». Заснувшись с бутылкой в руках, Роняков схрапнул, уставился на него с ловелым взглядом, но лишь махнул рукой. И тут же вновь провалился в дрему. Юджина и Марго отреагировали куда более эмоционально. «Что там у тебя?» «Смотрите, я еще раз проверил координаты, точнее, исходник с ними. Координаты написаны без шифра, а вот все остальное сообщение зашифровано». «Ну и? Ты взломал шифр?» «Нет, смотрите, дата сообщения тоже не шифровалась». «И что? Что это дает? «Я снял данные с системы, создал симуляцию и попросил ИИ корабля расставить объекты в системе так, как они были на момент отправки этого сообщения». После этих слов Рика вывел на голый экран карту системы и ткнул в точку, где они сейчас находились. «Глядите, тут было поле астероидов». «А, и куда оно делось?» Либо почему-то переместились, либо, когда тут были ВКС, они убрали каменюки на окраину, чтобы не мешали. И не засекли внутри корабль. Скорее всего, камни утаскивали буксиры, а у них и сканеров-то нет, так что проморгали. Или не проморгали. Где сейчас булыжники? Вот тот. Рика показал на карте. Отправляемся к ним. Потерянный фрегат таки нашелся. Он был на одном из астероидов. Стоял словно бы на специально сделанной для него площадке. Лапы опоры прямо-таки вгрызлись в породу. «О да, вот он!» облегченно выдохнул Рика и потер уставшие глаза. Среди астероидов они торчали уже добрых пять часов, и по времени Ракота сейчас было раннее утро. «Отлично, мы это сделали!» «Теперь дело за малым, проникнуть внутрь и... «Ребят, а это что?» Марго указала на что-то в крайнем нижнем углу экрана. «Яхта! Это чертова яхта! Нас кто-то опередил!»